Глава 75. Позиция жертвы. Сваливание ответственности и моральное превосходство. Клиенты, которые склонны занимать позицию жертвы, стремятся переложить ответственность за свои жизненные трудности и эмоциональные проблемы на других людей и обстоятельства, что ведет к гневу, обвинениям, жалобам отказу от изменений и другим дисфункциональным стратегиям поведения. Клиенты, занимающие позицию жертвы, обычно рассуждают следующим образом. «Со мной не должно было происходить плохих вещей, поскольку я этого не заслужил. А если плохое со мной случилось, значит мир несправедлив, а я жертва, имеющая абсолютное право на компенсацию своих страданий другими людьми». С точки зрения Р. лихи подобного рода иррациональные верования нередко исходят из позиции морального превосходства. «Я заслуживаю большего, чем имею в настоящем. Если другие воспользовались мной, то я имею полное право наказать их, заставить их почувствовать себя так же плохо, как чувствую себя я, чтобы они поняли мои страдания». Такие клиенты зачастую подчеркивают свое заслуженное право на страдания, погрязают в многочисленных жалобах на свое физическое состояние, в том числе врачам, и требуют к себе особого отношения, однако при этом отказываются от предлагаемой помощи. Аспекты позиции жертвы Лихи выделяет несколько аспектов позиции жертвы к которым относятся следующие когнитивные и поведенческие стратегии. Катастрофизация проблем. Представление текущих проблем как ужасных, невыносимых, колоссальных, неразрешимых, невероятных и так далее. Обвинение других людей. Перекладывание ответственности за проблемы на других людей, которым приписывается злой умысел. Безответственность или некомпетентность. Персонализация действий других людей. Вера в целенаправленную злонамеренность поступков других людей, если они не оправдывают возложенные на них ожидания, требования к ним. Отрицание своей роли в проблемах. Отрицание своего вклада в текущие проблемы – в силу сосредоточенности на перекладывании ответственности на других людей и обстоятельства. Настаивание на уникальности проблем. Представление проблем как уникальных и неизвестных всем остальным людям вкупе с требованием особого к себе отношения. Отказ от решения проблем. Отказ от поиска способов решения текущих проблем в силу застревания на поиске виновных и доказывании несправедливости их действий. Заявление о своей беспомощности. Заявление о своей неспособности самостоятельно решать проблемы и о необходимости компенсации проблем другими их создателями. Отвержение альтернативных трактовок. Игнорирование или обесценивание альтернативных трактовок источника и степени плохости проблем вкупе с усилением жалоб и обвинений. Требования к другим. Требования признания ужасности проблем, понимания переживаний, уделения особого внимания, решения проблем другими и так далее. Усиление веры в несправедливость действий других людей. Такого рода взгляд на вещи ложно убеждает клиентов в том, что они не способны изменить свои избыточные негативные реакции, что подкрепляет их представление о собственной беспомощности, а также побуждает их думать о себе как о жертве несправедливого отношения окружающих и влияния обстоятельств, что доставляет им гораздо больше эмоциональной боли, чем сами по себе стрессовые и даже травматические внешние факторы. При этом, как отмечает Лихи, действия других людей с большей вероятностью трактуются как незаслуженные и несправедливые, если негативный результат этих действий расценивается как серьезный. Причина этих действий связывается с действиями конкретного человека, а не с влиянием объективных внешних факторов. Мотив этих действий связывается со злым намерением. Человек, совершивший эти действия, имел возможность, как кажется, поступить по-другому. Действия выполняются человеком систематически. Человек не планирует заглаживать свою вину. Признание переживаний и выявление ценностей. Для модификации позиции жертвы Терапевту прежде всего важно выразить понимание болезненности, эмоциональных переживаний и страданий клиента. И указать на то, что большинство людей чувствовало бы себя схожим образом в аналогичной ситуации. То, как он поступил с вами, действительно очень плохо. Ваш гнев в такой ситуации вполне понятен. «Ничего себе! Вот это заявление с его стороны!» Я бы тоже испытывал такие эмоции в этой ситуации и тому подобное. Кроме этого, терапевту следует донести до клиента мысль о естественности его желания наказать обидчика и любыми способами заставить его почувствовать такую же эмоциональную боль. Терапевт также может указать клиенту на то, что его избыточная негативная реакция на несправедливое обращение свидетельствует о наличии у него ценностей порядочности и честности а также говорит о важности для него отношений, выстроенных на доверии. Поспешная модификация позиции жертвы. Если терапевт проигнорирует потребность клиента в признании и понимании его мыслей и эмоций и попытается сразу же перейти к изменениям, то клиент, скорее всего, воспримет такие намерения терапевта как обвинения, и начнет еще сильнее оправдываться или даже обвинять терапевта, который, как может думать клиент, не выполняет отведенную ему функцию адвоката позиции клиента. Действительно, такие клиенты, как пишет Лихи, зачастую используют терапию как место выброса своих жалоб и возможность привлечения терапевта в качестве союзника и судьи, который встанет на защиту пациента против всех, причинивших ему страдания. В этом отношении стремление терапевта как можно скорее модифицировать позицию жертвы клиента нередко сопровождается фразами последнего о том, что терапевт безразличен к его переживаниям и не понимает всю глубину несправедливо причиненной ему боли, в связи с чем клиент может начать чувствовать себя жертвой, теперь уже терапевта. Различие между обвинениями и изменениями. Именно поэтому терапевту сначала важно проявить эмпатию к трудностям и страданиям клиента, и только после этого аккуратно побуждать клиента занять более адаптивную и выгодную стратегическую позицию, заключающуюся в принятии произошедшего как свершившегося факта, без навешивания на других людей события негативных ярлыков плохих и несправедливых и в переключении внимания на будущие изменения. Для этого терапевту может быть полезно объяснить клиенту принципиальную разницу между обвинениями, направленными на поиск виновных в прошлых событиях, которые уже не поддаются контролю, и изменениями, представляющими собой активное решение актуальных проблем и поиска способов улучшения ситуации чтобы перейти от вопроса «что со мной произошло» в прошлом к вопросу «что я хочу изменить» в будущем. Говоря иначе, терапевт может спросить клиента, что сейчас для вас более важно – найти виновных в прошлом, которое уже нельзя изменить, или обнаружить способы улучшения ситуации в будущем. На что вы бы хотели потратить время на обвинения и оправдания? или на рассмотрение альтернативных источников получения вознаграждения. Как вам кажется, если вы измените свою манеру мыслить, действовать и общаться в настоящем, поможет ли это вам избавиться от влияния событий прошлого? Чего вы на самом деле сейчас хотите? Какие конкретные действия вам важно выполнить в ближайшее время, чтобы продвинуться в достижении этой цели? от позиции жертвы к позиции Творца собственной жизни. Таким образом, терапевту важно признать обоснованность переживаний клиента, но в то же время побуждать его переходить от позиции жертвы к позиции Творца своей жизни. Этот неприятный опыт останется с вами, и вы всегда можете помнить о нем. Однако ваше качество жизни гораздо важнее этих событий. Поэтому теперь мы можем обсудить, как вы можете улучшить свою жизнь. Но важно, чтобы вы помнили, что изменения не значат, что мы обесцениваем произошедшее с вами. Изменения означают только возможность перестать изводить самого себя позиции жертвы и обрести то качество жизни, которое вы заслуживаете. Как замечает Лихи, Основной вопрос состоит не в том, был ли человек когда-либо жертвой, а в том, считает ли он себя жертвой постоянно. В связи с чем, терапевту полезно периодически напоминать клиенту о том, что не события сами по себе, а его отношение к ним определяет то, как он будет себя чувствовать, даже в неблагоприятных условиях. Прогнозирование возвращения позиции жертвы. При модификации позиции жертвы терапевту также следует предупредить клиента о том, что эта дисфункциональная позиция может периодически, что называется, по инерции проявляться во время сессий и в реальной жизни в виде обвинений, жалоб, отказа от изменений, руминаций о несправедливости мира, вынашивания планов вместе и прочее. Терапевту также важно уведомить клиента о том, что при возникновении у него мыслей о непонимании его терапевтом или плохо оказанной поддержке, он имеет полное право сразу же сказать об этом терапевту. «Могли бы вы сразу говорить мне, если у вас возникнут мысли, что я вас не понимаю? Как думаете, каким образом вы могли бы справиться с недостатком понимания с моей стороны?» Возможно, в такие моменты нам необходимо отдельно обсудить поведение, которая воспринимается вами как появление нежелания вас понять или даже как обвинение вас. Тем не менее, терапевту важно периодически напоминать клиенту про общий принцип эмоциональной ответственности, состоящий в том, что человек несет ответственность за свои мысли, эмоции и действия, которые он выбирает в каждой конкретной ситуации. Особенно тогда, когда клиент говорит о том, что событие стало причиной его реакций. Иррациональные верования, ведущие к позиции жертвы. Конечно, терапевту важно помочь клиенту изучить выгоды и издержки продолжения нахождения в позиции жертвы, а также выявить и оспорить иррациональные верования, правила, условные предположения и отношения о конкретном событии, которое клиент —